Алекс Гор. Дикий прапор. Глава 1. Дорога в никуда. Планета Земля. 14 декабря 1989 год. Дальний Восток. Посёлок Лондокозавод. Двое пацанов увлечённо играли во дворе панельной пятиэтажки. Они с ног до головы были облеплены липким снегом. Игра в снежки уже надоела, и они по очереди скатывались с горки на куске ДВП. Было уже давно темно, но свет от множества окон давал достаточно освещения. Народу в посёлке было не очень много, часть квартир пустовала. Не так давно здесь была колония поселения, поэтому и детей на улице, кроме двоих братьев, не было. Внезапно свет во всём доме потух, мальчишки обернулись на вдруг потемневшие окна своего нового дома. Денис, кажется, свет вырубили. Ни фига не видно, глубокомысленно заявил мальчик, который был на полголовы выше. Ага, не менее глубокомысленно ответил младший. Пошли домой? Может, дадут, выразил надежду старший. Внезапно снег во дворе осветился синеватыми вспышками, тень от дома стала медленно ползать к стене пятиэтажки. Мальчишки синхронно подняли голову вверх. Из-за крыши дома медленно появлялся какой-то огромный дискообразный объект. На фоне чёрного неба с редкими точками звёзд он казался куском угля, только по краю диска светились точки, давая тот самый синий свет. "Боря, это что?" задрав голову, пробормотал младший. "Копец, скажи, летающая тарелка настоящая!" пробормотал старший мальчик. мимо мальчишек прошла какая-то женщина, не обратившая на появление летающей тарелки никакого внимания. Через 3 секунды раздался лёгкий хлопок, и на месте мальчиков никого не оказалось.